«Это большой грех, дочка. Духи такого не простят», — цокнула старуха языком, пытаясь вытолкать меня за дверь. «Зачем тебе недобрые духи в доме? Ну иди, иди, ты и так много времени у меня отняла. Видишь же очередь». «Без него мне нет жизни. Пожалуйста, помогите!» — рыдала я и упиралась изо всех сил, представляя себя скалой. Так и не сдвинулась с места. «Я хоть все деньги отдам, только сделайте, что прошу». Она согласилась. Взяла оплату, не все мои сбережения, конечно, но сумма была внушительной. Сначала приняла только половину и отправила меня домой. Никаких тебе тухлых яиц, отрубленных мышиных голов, подбрасывания монет. Зажгла свечку, обошла вокруг меня несколько раз, что-то нашептала. Сказала ждать десять дней. Да и вид у нее был слишком уж современный, не только для ведуней, но и вообще для деревенской бабушки. Аккуратная стрижка, сережки, маленький кулон на шее, легкие брюки и строгая блузка. Честно говоря, уехала я разочарованной, но крохи надежды во мне все же поселились».